Глава 9. 20 веков назад, когда чародеи мира разделились на братство света и алчущих силы, многие из магов отказались примкнуть к тем или к другим. В более поздние времена, когда вражда между светом и тьмой, коей как и следовало ожидать, пришли почти все алчущие, число магов, сохранивших независимость, не уменьшилось, а увеличилось. Но и среди одиноких кто-то более склонен к свету и чистоте, а кто-то к силе и власти. Многие из последних отказались примкнуть к алчущим только потому, что алчущим силы запрещено появляться в пределах Северной Империи. А ведь именно на Белом Материке сосредоточены лучшие источники знания. Готар Гларианский. Божественное и человеческое. Внешние, обшитые железом ворота в 30 локтей высотой открывались с помощью ворота. В одной из створок маленькая дверь, достаточная, чтобы войти пешему, но для такой процессии следовало открыть обе створки ворот. Дело не быстрое. Растянувшиеся на полмили солдаты собрались вместе, сбились в кучу в огромную рыжую толпу, в которой белела карета Ронзантон Домени. Наконец, створки достаточно разошлись, и взглядом северян предстала прямая грязная улица, поднимающаяся вверх между слипшимися фасадами двух-трёхэтажных безликих домов. Улица была достаточно широка, чтобы две повозки могли проехать, не сцепившись осями и не размазав прохожих по стенам из серого пористого туфа. Половина садников эскорта осталась позади. Им предстояло разобрать на отряды смешавшихся хоггры и разместить их в казармах нижнего города. Когда процессия достигла второй стены, она состояла уже лишь из трёх хогранов, десятков садников, северян и свиты Ронзантон Домини. Вторые ворота выглядели не столь внушительно, а улица за ними больше напоминала не улицу, а щель между домами, менее грязными, но более высокими. И так же плотно приживавшимися друг к другу. Здесь царил полумрак. Нависающие крыши почти смыкались вверху на высоте 20-25 локтей. Если в нижнем городе между зданиями кое-где всё же оставались узкие просветы, то здесь фасады сливались в сплошную стену, с широкими двустворчатыми дверями и редкими окнами на высоте третьего этажа. К тому, обитать в подобных казематах, северяне представить себе не могли. Кто тут живёт? спросил сэнти Ронзантон Домини, пока карета медленно катилась по мрачному коридору. Никто, ответила женщина. Только на самом верху это склады. И они полны? спросила Итая. Конечно, женщина гнона удивлённо посмотрела на Фёль. Конечно, полны. Кому нужны пустые склады? Третий город от земли левый, верхний. Королевский шугар от среднего. Стены домов обрывались в 6 локтях от внутренней, мрачно-чёрной крепостной стены. Зато за этой стеной облик шугра разительно менялся. Простор, солнце, ветер, свободно гуляющий по привратной площади. Домов немного, и каждый окружён садом. Единственное, что не радовало глаз, круглая, раздувшаяся в верхней части башни это дель Серхара. Вот мой дом, сказала женщина гнона, указывая на трёхэтажное строение на правой стороне площади. Здание напоминало озёрный дом, но окружено было не водой, а кольцом голубых елей. Прямо за домом женщины гнона возвышался дворец королевы. Прибывших никто не встречал. Это не удивило ни Рон Санктон Домени, ни хагранов, имевших подобные инструкции, присланные из Ганцом. Королева-женщина Гнонов в сопровождении всадников свиты повернула к трёхэтажному дому. Остальные по широкой вымощенной розовым мрамором улице двинулись к дворцу королевы. Золотисто-жёлтые стены поднимались на высоту 80 локтей, но не подавляли, а напротив, казались лёгкими, парящими. Золочёные, а может и золотые скульптурные человеческие фигуры украшали круглые выступы колонн, поддерживающих крышу дворца. Вилледж на него легко можно было бы забыть все мрачные легенды, рассказывающие о Шугре. Зато похожий на испалинский грипп дом Серхара, посреди голой, без единого деревца площади, воплощал именно то мрачное величие, с которым вещали о Шугре северные мифы. Начальник первых огры подъехал к белой колеснице. Там уготовано тебе подобающее жилище, великий и добрый Поклонившись, произнес он и указал на ядовитый каменный гриб дома Серхара. Нил, до этого сидевший на меховом ковре, медленно встал. Урнгурцу пришлось задрать голову, хотя он и сидел верхом на парде. «Этот?» И Нил разразился хохотом. По спине Хаграна пробежал холодок, хотя трусом он не был. «Нет, место мое в моем доме!» Нил указал на низкое здание храма с другой стороны площади. Но дом этот уничтожен. Позор моему народу. Я буду жить здесь. Я обернулся к дворцу королева Урнгура. Но замелся начальник огры. Ты споришь? Удивился Нил Хавор. Со мной? Вознес, открыв рот, глазел на великана. Нил сделал ему знак и возница направил упряжку в арку дворца. Бьорк и Эрт поехали вслед за ней, и ургурцы тоже. Они не решались выступать, вступать в пререкания. Пёлесница въехала внутрь, в просторный парк с широкими аллеями, белыми беседками и павильонами, с цветочными клумбами, пистатами танцовщицы с белого, просвечивающего в солнечном свете мрамора. В центре множеством изскряющихся струй рассыпался большой фонтан. Нил спрыгнул с кали лестницы, подошёл к нему и окунул руки в бассейн, зачерпнул воду, чтобы ополоснуть лицо. Его спутники молчали. Никто, даже северяне, не смог бы сказать, что сделает великан в следующее мгновение. Раздался чистый и высокий звук трубы. В одно мгновение соскочили с пардов. Парк, до этого момента совершенно пустой, вдруг заполнился людьми. Сопровождаемые телохранителями и свитой, появилась королева Урнгура. Она шла к Нилу, и гигант ждал, поставив колено на бортик фонтана. Капли воды текли с подбородка на его грудь. Позвякивая оружием, воины выстроились двумя шеренгами. Приближённые тихо переговаривались, не упорвёл широкой ладонью по лицу, смахивая воду. "Ты, королева моей страны", проговорил он густым басом. «Ты нравишься мне». Несколько быстрых шагов, и он оказался рядом с ней. Взял за подбородок, повернул к себе и глянул своими серыми глазами в ее голубые. Придворные ахнули. Телохраницели зашевелились, но не вмешались. Королева молчала. Властительница Шулграни шевельнула не единым мускулом. Лицо ее оставалось таким же спокойным и величественным, как и минуты раньше. До того, как бесцеремонная рука самозванного бога вздёрнула его вверх. Королева была высокоростом. Пожалуй, не ниже Эрда, но на Нила ей всё равно пришлось смотреть снизу. Почти минуту длилась снимая сцена. Потом Нил отпустил её подбородок, шумно вздохнул и сказал. «Жаль, ты не слишком красива». На сей раз губы королевы слегка шевельнулись. «Но...» — продолжал Нил ты настоящая женщина. Я тебя беру. Потрясённое молчание было ему ответом. Каждый знал, что означают эти слова в устах Хаора. А теперь, после его бесцеремонного поведения, никто не сомневался, что он Хаор. Телохранители взялись за мечи. Их долг защищать королеву, пусть даже от самого бога. Властительница Шугра побледнела и отступила назад. «Ты не хочешь?» Такое изумление слышалось в голосе великана, что урнгурцы опешили. «Не хочу». Голос женщины был достаточно тверд. «Ты королева?» С удовольствием заключил назвавшийся богом и будто только сейчас заметил обнаженное оружие. «О, произнес он салют!» И шагнул вперед. Тотчас три воина заступили ему дорогу, а стрия мечей уперлись в широкую, ничем не защищенную грудь. «О-о-о-о!» — только и произнес великан, а потом захохотал. «Ну же, ударь меня, храбрец!» — приказал он одному из воинов. Смуглое лицо урнгурца стало серым. «Бей!» — раздался окрик королевы за его спиной. Чисто рефлекторно воин нанес удар. Нила склабился. «Ну, сынок, попробуй еще раз!» Меч выпал из ослабевшей руки воина. «Я Хаор!» — вдруг вздревел Нил с такой силой, что листья на деревьях затрепетали. «Хаор!» — он смахнул со своего пути телохранителей, как кугур смахивает ящерицу. Навис над королевой, подобно башне. «Я Хаор!» — проревел он прямо в ее побледневшее лицо. «А я королева Урнгура!» — храбро отвечала женщина. Она поверила, что великан, стоящий перед ней, тот, кем назвался. Не потому, что мечи отскакивали от него, потому что вся её магия, вся её личная сила отражалась от его сознания, как поток воды разбивается о скалу, как стресниковый дротик отскакивает от крепостной стены. Поверила, потому что сама ощутила неуязвимость. Неуязвим, значит, не человек и не чародей, потому что у чародея множество слабых мест плата за могущество. Но этот гигант сам был силой. Таким может быть только бог. Он не похож на Хаора, того, какого она знала. Но ну и что? Воплощённый в тело бог должен изменить свой облик, пусть так. Но королева Урнгура, уважая бога, соединяясь с ними никогда не становились его рабынями. Они, женщины Урнгура, не склоняются перед мужчиной, даже если он бог. Убей меня, если сможешь, сказала она. Зачем? возразил Нил. "Какой я такой, каков я есть?" Он взял её руку и положил на свою грудь. "Тело твоё и душа да будут едины. Я получу всё." "Нет", сказала королева. "Да", настаивал Нил. "Нет." И Нил вынужден был отступить перед женщиной впервые в жизни. "Мои слуги", произнёс он, оборачиваясь к Бёрку и Эрду. "Их примут как подобает", произнес лорд-ответ властительный Зашугра как и тебя. Нел кивнул. Ты королева, сказала. Все трое телохранителей облегчённо вздохнули. Двое столкнулись, то и поладили. Но явился ещё и третий, и он не заставил себя ждать. Где тот, кто именует себя богом, раздался голос, усиленный стенами входной арки. Тот, кто называет себя моим богом, Нил медленно повернулся. Ну конечно. Дигон, Сирхар Урнгура, маг и верховный жрец. Две воли столкнулись и отразились. Эрд был удивлён. Сирхар, друг богов, повелитель демонов, оказался нескоростлым и некрасивым пожилым мужчиной явно аркидского, аркида или аркис. Одна из трёх частей Северной империи, юго-западная. Две другие Хольд, север, и Тейдуан, юго-восток происхождение с туфле подобным подбородком, длинными руками и горящими как угольки злобными глазками. Серхар быстро приблизился к Нила. "Ты, ты бог", ещё раз повторил он и выхватил хлыст. Он сделал это стремительно, но прежде чем вспыхнуло голубое все сжигающее пламя, прежде чем Урнгрий осмелились убедиться, что великан уничто не может причинить вред или прежде чем тело Нила обратилось бы в пепел, за спиной Дигона возник Биорг. И сирхар Урнгура, выронив хлыст, рухнул ничком на камне. «Раб!» — презрительно бросил Нил. «Тебе испытывать меня!» Дегон пошевельнулся. Беорг не убил его. Убить мага не так-то легко. Колдун пришел в себя, но не поднялся. Остался лежать лицом вниз у ног Нила. Колдун пришел в себя, но... «Прости меня, повелитель!» — простонал он. «Прости!» стань, велел Нил. И когда Дигон поднялся, приказал Бьоргу: "Подай ему его жезл". Неуловимая тень мелькнула на лице Серхара, когда в его руках снова оказалось могучее оружие. Но он только опустил хлыст в чехол на поясе. "Возвращайся в свой дом", приказал ему великан. "Я пришлю за тобой, когда ты мне потребуется". Дигон поклонился низко, повернулся и пошатываясь ушёл. Сцена эта подняла Нила в глазах Урн-Гриа на поднебесную высоту. У Урн-Гриа, но не у королевы. Ей-то хорошо были известны силы и слабость Дегона, и цена его смирения тоже. Обойтись так с ее сирхаром обычный человек... Ему не прожить минуты, но Нила она полагала богом и с иронией подумала о том, как колдун будет грызть пальцы и шипеть от злобы. Дегон — превосходный сирхар и прекрасный посредник в ее соединении с богом. Впрочем, в последнем теперь нет нужды, раз Хаор здесь. Хаор ли? Что-то внутри королевы никак не могло объединить беловолосого великана с огненноруким Хаором. Но иголочку сомнения королева загнала внутрь, и с гордостью. Кто из предшественниц удостаивался принять у себя бога? Благостительница ещё раз взглянула на великана. Для воплощённого бога он не слишком красив, хотя к чему богу красота? И в нём есть то, что начисто отсутствует у мужыра Ургура. В этот момент королева пожалела, что дала отпор притязаниям Нила. Впрочем, он бог. Боги умеют добиваться своего. Как мне именовать тебя, спросила она. Зови меня попросту, ответил Нил. Мой господин. Королева улыбнулась. Хорошо, мой господин. Тебе отведут лучшие покои. Велешь подать тебе пищу, или ты как Бог в ней не нуждаешься? Не нуждаюсь, важно сказал Нил. Но хочу испытать все радости людей. Пусть мне подадут всё лучшее и в количестве достаточном. Не сомневайся, мой господин. Диадема королевы Урнгурас слегка качнулась. И покои, и поданные Нил еда были выше всяких похвал. После трапезы Нил Хаор выгнал слуг и велел позвать Эрдо с Вагаром. Те явились. С этой едой довольный Нил пребывал в благодушном настроении. Он размышлял о том, как поступить с Серхаром: оставить в прежнем качестве, сместить, изгнать из страны или попросту убить. Эрд, сторонник активных действий, Рекомендовал отправиться в дом Серхара и взять чародейе за Адамово яблоко. Осторожный Бьорк предлагал выждать. Он сильно сомневался, что Мак, столько лет заправлявший в Орнгуре, сдастся после единственного уточка и громкого огрика. Нил совершенно напрасно вернул ему хлыст, как бы ему Нилу не пришлось испробовать хлыст на себе. "Нет", заявил Нил безоговорочно. "Дар богов посильней магических игрушек". Ну-то эти справ. Пусть Калдун придёт сюда. Не подобает господину бегать за своим жрецом. Приняв решение, Нил тут же послал за Дигоном. Поспешность, с которой тот явился, говорила в пользу верховного жреца. Нил, развалившись на горе мягчайших подушек, взирал на чародея с высокомерием настоящего бога. Но первые же слова, которые произнёс Дигон, заставили друзей великана подскочить. Я знаю, кто ты, произнёс Серхарна безукоризненно на холцком. Не сомневаясь, невозмутимо произнёс Нил на ун- ру... ну, на унгрия. Я понимаю язык твоего народа, но говорить буду на языке моего, раб. Дригон сделал несколько шагов по блестящей поверхности розовых кварцевых пластинок, которыми был покрыт пол. Насколько мне известно, в тебе не больше унгурского, чем во мне. «Не представляю, как рунский маг второй ступени мог так быстро выучить Урнгрия. Я знаю тебя, Нил Беоркит, неуязвимый, из вождей Хольда, сын Вагара». Покро... Поклон в сторону Беорка. «Да», — произнес Нил так же спокойно. «И что же?» «Месть Хаора настигнет тебя». «Посмотрим». «Откуда ты знаешь, кто он?» — воскликнул Эрд. «Я маг», — процедил Дегон, не сводя глаз с великана. И мне, Эрта Снар, известны имена всех вас, всех четверых, даже имя Фёль. И я знаю, что нужно вам в западном краю. Макс делав паузу, обвёл взглядом трёх воинов. На лице Эрды отразилась буря переполнявших его чувств. Но глядя на Нила и Биорка, можно было подумать, сказанное не имеет для них ни малейшего значения. Что же нам нужно, мягко спросил Нил. Демон выдохнул колдун ты служишь ему, осведомился Нил. В серой глазах его вспыхнул и угас огонёк. "Я?" Дигон засмеялся. Это был неприятный смех. "Я говорю с ним, когда пожелаю". "Ты можешь сделать так, чтобы мы встретились?" спросил сын Вагара. "Могу, но захочу ли" Захочешь, пообещал Нил, и глаза его снова блеснули. Я тоже знаю кое-что о тебе, Дигон, тёмная ладонь, катышек, трусливый беглец и пожиратель гнилого мяса. Злобная гримаса исказила лицо Дигона. Ты, он схватился за хвост. Валей, поощрил его Нил. Ты знаешь, кто я? Валей. Но Дигон уже справился с гневом. Не дразни меня, сказал он спокойно. Я устрою тебе встречу с тем, кого ты ищешь. И тебе не придётся блуждать по горам. Я позову его сюда, в свой дом. Но ты можешь смело говорить, что желаешь Дигон с властностью произнёс Нил. Твоя заслуга будет велика. Для начала я хочу, чтобы ты извинился перед Нил Бьоркинд. Годица. Сразу, как только закончу с демоном, быстро сказал Нил. Ты должен покинуть Урнгур. Будет так. Это всё? Да. «Когда я увижу демона?» «Ты увидишь его... скоро». «Вот и славно», — Нил отправил в рот отчищенный плод. «Нам это сохранит время, а тебе, Дегон, кое-что большее». «Но я спросил, когда?» «Хоть сейчас», — Серхар с вызовом посмотрел на сына Вагара. «Ну зачем же сейчас?» — лениво сказал Нил. «Я недавно поел, а демоны не способствуют пищеварению. Вызови его завтра» скажем к полудню. Сумеешь? Я сказал: "Вот и хорошо. И где же в моей башне?" Что ж, мне всё равно. Известишь меня, когда будешь готов. Извещу, Дигон не скрывал радости, и это очень не понравилось Бьорку. "Приходи сам. Бери своих друзей. Кого пожелаешь, неуязвимый. Разумеется. Можешь идти. «Я ему не верю», — сказал Беорг, когда Дигон покинул комнату. «И я», — согласился Нил. «Но допускаю, что он знает заклятие, властное над тем, кого мы должны уничтожить. Я пойду один. Пока я не нарушил условия, ни демон, ни человек, ни сам владыка Хаор, если он существует, в чем я сомневаюсь, не смогут причинить мне вреда». «Я пойду с тобой», — решил Беорг. «Даже неуязвимого можно уязвить, в этом я уверен». И не пытайся возражать. Ты мой отец, сказал Нил. Как я могу тебе возражать? Заумлённый Эрт переводил взгляд с одного на другого. "О чём вы говорите?" воскликнул он. "Я расскажу", сказал Вагар. "Почему нет?" отозвался Нил. Давно следовало ему рассказать. Это и его дело. Нил налил вина себе и друзьям. Бьёрк отпил и начал говорить. "2 года назад нас постиг гнев потрясателя Тверди. Верней мы так полагали, потому что земля империи стала содрогаться там, где прежде и не слыхали о землетрясениях. Владыки обратились к провидцу, потрясателю тверди, и тот дал ответ: "Я не гневаюсь". "На редкость чёткий ответ для оракула", заметил Нил. Владыки успокоились, продолжал Вагар. "Владыки, но не земля". Толчки продолжались и стали сильнее. Выяснилось также, что не только северный материк Но ну и красная земля подвержена им. Тогда дождавшись положенного срока, вновь спросили про ведьца. Ответ был: ищи в сердце закатных гор. Мудрые думали и решили сие дело алчущих силы. Но и лучшим из магов не удалось отыскать след, а сила толчков нарастала. Подошёл положенный срок, и спросили повелители судеб: "Не тёмные ли маги беспокоят твердь?" Ответ был «нет». И еще сказал от себя провидец «Бог разгневан». А потом пришел в руну Трой-странник и привел воина. Вот, сказал он, один из тех, кто исполнит. Этим воином был Нил. «Трой пришел ко мне», — сказал великан, «и убедил меня, что священный поиск важнее обязанности границ империи. Ему не пришлось убеждать долго». «Почему?» — спросил Эрд. Три ночи подряд мне снился странный сон. Некто, облечённый силой, приходил ко мне и говорил: "Иди в руну неуязвимой". И трой объяснил мой сон так: раз в тысячелетие или ещё реже силы мира приходят в движение, и властные боги не могут вмешаться в него до тех пор, пока не иссякнет поток и не восстановится распределение сил. До тех пор только равный может выступить против равного человек против человека, маг против демона, великий маг против великого мага. Боги же только против богов. Так более слабый обретает над сильным власть. Но боги ревнивы. Они не ждут, пока иссякнет поток, они борются, и это благо для людей. Раз в тысячелетие выбирают одного из смертных для особого дара. Ничто в мире, ни волжба, ни металл, ни огонь, ни камень не могут принести вреда одарённому а когда он сделает то для чего избран то сам становится богом так сказал мне трой но есть одно условие если нарушишь его дар исчезнет на год на 10 лет или навсегда уйдёт к другому так он сказал а какое условие спросил эрт не убивай сказал биорк ну только и смог выговорить светлорождённый Да уж, согласился Беорг, непростое условие для воина. Я поверил, сказал Нил, и пошел с ним в руну. Учился там, пока не настал срок. Нелегко тебе, вождь, было сидеть бок о бок с юнцами, заметил Эрд. Он не учился с юнцами, сказал Беорг, его учили отдельно. Когда пришел срок, пошли к провидцу и спросили, кто пойдет с неуязвимым. И провидец назвал имя. А вожж мог интересовался Эрт. Тебя? Меня, воскликнул Эрт, но твое имя было названо. Нил похлопал Светлорождённого по спине. Твоё и больше ничьё. Когда богов цепляют за живое, они сразу перестают темнить. Вот это верно, согласился Бьорк. Ты бы послушал Светлейший, что плела его мать. Он кивнул на Нила. Когда ей её спрашивали. Постойте, перебил Эр. Меня? А как же "Ты, как же это я?" Нил захохотал. "Насправидесь не назвал. Мы присоединились сами", ответил Бьорк. "Видишь, какая ты важная персона", заметил Нил. "Вы могли бы мне сказать", Эрт немного обиделся. Трой посоветовал не посвящать тебя в подробности. Он сказал: "Ты должен считать себя главным, иначе не пойдёшь", пояснил Бьорк. "Еон был прав, клянусь мошонкой нашего Хаора", заявил Нил. "Ты вспомни, Светлейший, каким ты был там в империи. Я не прав?" "Прав", неохотя согласился Эрд. "Зато теперь ты знаешь", заключил Биорк. "Вернее, знаешь почти столько же, сколько и мы". О том, что Оракул посулил Эрдо смерть в Агару, молчал. "Ты боишься, Светлейший", проговорил Нил, отправляя себе в рот огромную порцию фруктового салата с орехами. Поешь, а дус успокаивает. Позволь мой санте подарить тебе одну вещь, сказала Ронзантон Домени. Они сидели вдвоём на толстых подушках, брошенных на пол беседки в саду, что рос во внутреннем дворике Шугерского дома Геннани. Прозрачный ручеёк струился по мраморному желобу, разделяя беседку пополам. Запах воды смешивался с запахом урнгурских цветов не таким сильным, приторно-сладким, как в Конге, а тонким и свежим, приносимым тёплым ветерком с овальных клумб, поднятых над днёжной зелёными мраморными плитами, которыми был вылышен дворик. Ронзантон Домени вынула крохотную шкатулку из чёрного хурицкого дерева и открыла её. Внутри Санти увидел перстень. Обрамлённой филигранью из светлого металла, похожего на серебро, в центре его пламенел огненный яхонт в окружении шести небольших звёздочек из сапфиров. Ронзантон домени одел его на средний палец правой руки Санти. Перстень пришёлся впору. И женщина счастливо улыбнулась. "Он очень старый", сказала она. "По преданию, носить этот перстень должен мужчина" потому ни я, ни мать моя, ни мать моей матери никогда не надевали его. Но мужчине он хорош, мать говорила, он избавляет сердце от лжи, а тело от болезней. Что это за металл? спросил Санти, разглядывая перстень. Не знаю, но он твёрже серебра и совсем не потемнел, хотя о кольцу не меньше 500 лет. Такой древний? Благодарю тебя. Санти не смотрел на перстень, но чувствовал его на пальце. Глаза женщины гнона засияли ярче сапфиров. Я рада, Санти. Пусть он поможет тебе. Лучший из винограда. Ронзантон Доменини хлопнул в ладоши, появился слуга. Но прежде чем она отдала ему распоряжение, слуга поклонился и произнёс: Посланник от королевы, госпожа. Ронзантон Доменина хмурилась. Что ей надо, сказала она Санти по-кангайски. И слуге на урнгрия. Пусть войдёт. Но прежде принеси мне ещё винограда, и указала она на пустую вазу. Приказание было выполнено в точности. Сначала была принесена ваза с синими тяжёлыми гроздями, а посланец был впущен лишь в 5 минут спустя. Он вошёл и уставился на Санти. Щедрости Йорнзанктон Домини юноша больше походил на принца, чем на сына форангского заотчева. В белой с голубым рубахе из плотного шёлка в свободных штанолонах и чёрных с бисерной вышивкой сапожках из тонкой кожи, с драгоценным перстнем на пальце, алмазной булавкой, скалывающей ворот рубахи, с волнистыми мягкими волосами, удерживаемыми дорогим убором. Затеяливые нескрустацией, Санти не мог отказаться от подарков, потому что его собственная одежда превратилась в лохмотья, но предпочёл бы более скромный наряд. Ню удобно пользоватся щедростью, ничего не давая взамен. Однако отказываться от подарков Ронзантон Домини было бы жестоко. Женщина Гнона с неудовольствием поглядела на засмотревшегося посланца. "Говори скоро, резко бросила она. Или ты уснул?" Посланник моргнул и повернулся к ней. "Госпожа, и женщина Урнгура, повелительница Шугра, её величая королева приглашает тебя, Ронзантон Домини". Женщина Гнона: "Госпожа и сестра присутствовать на пиру в честь величайшего над великими Бога Владыки и Судии могучего, доброго, воставшего над богами и светилами хаоров все окружающего сегодня после захода солнца. Посланнец от барабанил всё единым духом и замолк. Приду, Ранзактон домине вынула из кошелька серебряную монету и бросила с карахода. Тот поймал монету, поклонился и вышел. Пир спросил Санти: "Это интересно?" «Много еды, немного музыки и совсем мало удовольствия», — ответила женщина Гнона. «Но королевский дворец стоит посмотреть. Или ты ху... Если ты хочешь, я возьму тебя с собой». Ронзангтон домини и хотелось, чтобы юноша сказал «да». И не хотелось этого. Зная королеву, приближенных ее, да и прочих женщин, она справедливо опасалась, что Санти покажется привлекательным не только ей одной. Кроме того, он был чужеземцем, а закон запрещал женщинам Урнгура приближать к себе чужеземцев. «Но ведь покупает же Серхар девушек. Почему тогда ей нельзя? Разве это не одно и то же?» Ронзанктон Домини отлично понимал, а нет, не одно и то же. «В конце концов, законы даны Хаором, и Хаором назвала королева Великана-Пришельца. Хаор он или нет, но он приятель ее Санти. Пусть-ка королева распутает этот узелок». Да, сказал Санти. Он хотел посоветоваться с Фиоль прежде, чем ответить, но сознание Таии было в этот момент далеко от Ургура. Да. Санти хотелось не только взглянуть на дворец королевы, сколько увидеть друзей. Два бронзовых дракона, набив животы рыбой, дремали, разбросав по тёплым камням обширные крылья. В лучах полуденного солнца их чешуя отливала золотом. Вытянутые головы с загибающимися вперёд рогами и мощными челюстями покоились над полированным водой и ветрами камня. Перламутровые веки закрывали выпуклые глаза, а в приоткрытых пастях между колоссальными клыками, способными насквозь прокусить взрослого парда, копошились выискивая остатки пищи шустрые пятнистые крабики. На крыле одного из драконов, положив руки под голову и прикрыв лицо от солнца краем плаща, спал маг. Устрашающая голова дракона покоилась в локтях мага и длиной превосходила человеческий торс. На мгновение Гестиону стало страшно, что вльнётся дракон во сне, щелкнет пастью и конец. Но то были детские страхи. Мальчик отлично знал, драконы не нападают на людей даже во сне. А даже если бы и напали, нет такого зверя, что осмелился бы причинить вред учителю. Один из этих двух для меня с восторгом вспомнил гестенон. Завтра я полечу на нём. Один. Завтра утром, когда взойдёт солнце, я поведу дракона. Интересно, какой из них мой? Но оба зверя были совершенно одинаковы. Даже мысли у них были неотличимы. Волны с ворчанием взбегали на галечный пляж. В четверти мили от берега цепь острых как клыки скал перегораживала ход в бухту. Ведущие с моря валы разбивались о них, взметывая вверх белые искристые фонтаны. В самой бухте вода была спокойна. Гестион вздохнул. Спина затекла, солнце жгло непокрытую голову. Очень хотелось встать, сделать десяток шагов и оттолкнувшись, прыгнуть в прохладную воду. Но тень от воткнутой в гальку палочки ещё не достигла отметки, сделанной магом. По меньшей мере еще полчаса сидеть к Гистенону под палящим солнцем и следить за тем, как приходят мысли в его раскаленную голову и уходят из нее. «Когда мысли уйдут все, — сказал маг, — твой урок выполнен. Если же у тебя не получится, жди, пока тень достигнет отметки». Вдалеке у самого горизонта белел парус, попавшего в стиль корабля. Гестинон затаскивал по прохладной кили, что была у него в руне. Эта тень почти не движется, подумал он. И провёл языком по шершавым губам. Гестинон следил за мыслями, смотрел на набегающие волны, которые заворачивались белыми кружевными воротничками, а потом сползали, шипя и пузырясь, по тёмным круглым камням. Он пропустил момент, когда вода стала подниматься, достигла его ног, поднялась ещё выше, зелёная, прохладная. Гестинон перестал чувствовать жару, окунулся с головой, приподнялся и повис как поплавок. Вода, сомкнувшись над макушкой, затопила небо с редкими пушинками облаков, затопила солнце, затопила каменные острые пики за спиной. Когда Гестинона начноса была ночь, мальчик лежал на шерстяном пахнущем дымом одеяле. Рядом горел костёр. У гостя на корточках сидел Мак и подбрасывал в огонь куски плавника. Поставленный на камни котелок бормотал сердито, с шипением, окутывался паром, когда бурлящая жидкость переплескивалась через край. Ветер принес аппетитный запах похлебки, и живот Гистенона напомнил о себе. Мальчик приподнялся, и учитель, услышав, спросил, «Есть хочешь?». Черный камень над его обом отражал красные языки пламени. «Сейчас будет готово. Беги за ложкой». Гистенон встал, чувствуя легкость в теле и некую отстранённость, какая бывает, если видишь картины навеянные пением Скалда. Строго по очереди Гестион и Мак погружали ложки в котелок, причём каждый старался оставить другому лучшие куски. Когда с похлёбкой было покончено, Мак, облизнув свою круглую серебряную ложку, спрятал её в карман куртки. В этот момент он меньше всего походил на мага скорее на крестьянина или рыбака, которому пришлось заниматься вне дома. Учитель повернулся и обратил на Гестинона сосредоточенный взгляд зеленоватых глаз, глубоко упрятанных в темные впадины глазниц. "Я доволен тобой", сказал он. "Сегодня ты расковал первое звено своей цепи". "А?" смущенно пробормотал Гестинон. "Но я ничего не помню, учитель". "Вспомнишь", уверенно сказал маг. Это совсем маленькое звено, мальчик, но очень важное. А что дальше? Внутри у Гестиона всё лековало от похвалы. Дальше, не спеши, надрезал мак и замолк. Похла морем и сладким дымом догорающего костра, и травяным настоем, который они прихлёбывали маленькими глотками из деревянных чаш. Над спокойным морем полыхали зарницы. Иногда тишину нарушал протяжный свист. Вздыхал дракон. Звери всё ещё спали на камнях наверху. Они будут спать до восхода. Ветер усилился. Он был тёплым и солёным. Издул пепел с потускневших углей. Костёр вспыхнул и озарил худое загорелое лицо мага. Учитель решился спросить Гестенон. Это твой остров? Мой. И у тебя есть здесь дом? Есть. А чего же мы здесь, учитель? Ты хочешь под крышу? Нет, нет. Ты станешь магом Гестинона. А дом мага и сам. Привыкай, ночь длинна. Так что же, мы совсем не будем спать, учитель? Нет? Но ты сказал, завтра мы летим к Закатным горам и будем сражаться. Я не сказал сражаться. Разве ты хочешь спать? Сиди и слушай, как светят звёзды. Ты и так много спишь, мальчик. Мальго не когда спать, если он научится. Ты учишься, учитель, удивился Гестион. Всегда. Молчи, время уходит, а у тебя всего одна жизнь. А у тебя, учитель? У меня нет. А теперь закрой свой рот, мальчик, или я отвезу тебя в руну и возьму другого несмышлёныша. Гестион испуганно замолчал, а волны продолжали катиться и катиться как делали это века и века и они были древней много древней трое странника